Сирены или морские коровы. В отряде сирен два семейства дюгони и монаты, два современных рода и четыре вида. Сирены, животные морские, обитают в теплых прибрежных водах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Кормятся водорослями, морской травой, разными другими водными растениями и илом. На берег никогда не выходят, рождаются и умирают в воде. Внешне сирены немного похожи на тюленей, но задних ластов у них нет, только передние. Зато есть хвостовой плавник, округлый у манатов, или с небольшой вырезкой у дюгоней. Лопасти его расположены не вертикально, как у рыб, а горизонтально, как у китов. Скелет задних конечностей редуцирован почти полностью. От крестца остались лишь две или четыре кости. Кожа толстая, до 5 сантиметров, складчатая, почти безволосая, лишь редкие щетинки разбросаны на ней. Клыков нет. Были у некоторых вымерших видов верхние резцы, похожие немного на бивни, длиной до 20 см, лишь у самцов дюгонии. Коренных зубов у манатов до 10 в каждой половине челюсти, верхней и нижней, и обычно лишь по 3 у дюгонии. Как и у слонов, по мере износа передние выпадают, а сзади нарастают новые. У самок пара сосков на груди, как у слоних. Эти и другие морфологические черты, особенно выраженные у вымерших сирен, указывают на их общее со слонами происхождение от древних первокопытных зверей, в память о которых некоторые монаты и по сей день носят на передних ластах рудиментарные ногти. «Дюгони» и им подобное. В воде, в окружении морской флоры и фауны, валики самка «Дюгонь» родила свое единственное дитя и тут же, чтобы поникшие стенки легких новорожденного раздвинули первые глотки воздуха, подхватив его на спину, вынесла на поверхность. Почти час плавала, держа его на спине и не погружаясь. А потом часа два осторожно ныряла, приучала младенца к той стихии, в которой ему сождено жить до смерти. И кормила его молоком под водой. Отец Дюгонь тоже был поблизости, но детеныша на спине не катал, ничем не кормил, польза... В обороне от недругов тоже от него была невелика, лишь привязанность и сентиментальные чувства, а не ответственность влекли его к семье. Дюгони животные крупные, но безобидные и беззащитные, и довольно скучные по мнению многих наблюдателей. целыми днями едят, насыщая себя морской травой, глотают ее почти не пережевывая, едят под водой, в они пребывают, не всплывая, минут 10. Длина самого крупного из точно измеренных самцов от носа до конца хвоста 2 метра 90 сантиметров. Вес самого упитанного 200-300 килограммов. Из такого толстяка можно вытопить 56 литров сала и жир, И мясо, и слезы дюгоня, жировая смазка глаз, которая стекает в углы глаз, когда пойманного дюгоня вытащат на берег, все в местных суевериях сулит удачу или выздоровление от разных недугов. от Оттого на дюгоне охотятся повсюду, с копьями, сетями, от того их теперь мало». Обитают дюгони в прибрежных водах Красного моря, в Индийском океане, у восточного побережья Африки, вдоль Азиатского побережья и у островов в Бенгальском заливе, у берегов Шри-Ланки, Индонезии, Северной Австралии и Филиппин. А по западному берегу Африки в тропической зоне живут ламантины из иного, чем дюгони семейства сирен. Заплывают из моря в реки, загадочным образом добрались даже до озера Чад и там обосновались. Родичи ламантинов, манаты, нашли подходящее для себя место жительства по ту сторону Атлантики у восточных берегов Америки. Обычный манат от Северной Каролины до Северо-Востока и Южной Америки и манат бразильский, Реки, бассейна, Оренока и Амазонки. Внешне монаты отличаются от дюгонии лишь округлым хвостом и более раздвоенной верхней губой, обе половинки которой могут двигаться независимо друг от друга. Правда, монаты крупнее дюгонии. Старые самцы длиной до 4,5 метров и весят до 680 килограммов. Ну, такие теперь редкость. Обычно 2- и 3-метровые. Старые путешественники рассказывали и о семиметровых метровых манатах, но в наши дни никто подобных не видел. Отличает манатов и более короткая беременность, 5-6 месяцев, у дюгоний 11. Детенышей может быть и два, с родителями живут они около двух лет, из которых полтора года сосут мать. Она кормит малыша под водой, распластавшись горизонтально брюхом вниз и не поддерживает его ластом, не встает по грудь вертикально из воды, как часто говорят, бывает у дюгонии. Странно, но именно эта, приписанная сиренам молвой, человекоподобная манера кормить дитя и породила, по-видимому, легенды, сказки и мифы о морских девах. Так считают исследователи этих легенд. Однако, возможно, и Дюгони не кормит своих малышей, прижав к груди ластом и подняв голову из воды. Впрочем, точно это пока неизвестно. но за кормящими манатами много раз наблюдали в аквариумах и зоопарках, и никто не видел ничего подобного. Сегодня один из членов нашей экспедиции заметил с борта русалку и позвал товарищей, чтобы они посмотрели на нее. Все время, пока русалка проплывала близко от корабля, она строго смотрела на людей, потом поплыла в открытое море и перекувырнулась несколько раз. Когда русалка нырнула, матросы рассмотрели ее хвост. Он напоминал хвост дельфина, но был крапчатый, как у Макрелли. Генри Гудзон Естественная история морских коров довольно заурядная. Поведение не блещет проявлением особого интеллекта, образ жизни однообразен. Но сверхъестественная мифологическая их история весьма романтична, интересна и уходит первородными корнями далеко в вглубь тысячелетий в древнее Вавилонское царство. Оттуда мифы о рыбохвостых девах, первоначально мужчинах, попутно меняя форму и содержание, перекочевали в Финикию, Древнюю Грецию и затем в другие страны. 200 лет назад и в наших морях водились сирены, не сказочные, а натуральные, сумевшие приспособиться к весьма прохладным водам севера Тихого океана. Стейлеровы коровы В четверг, 4 июня, 1741 года Пакетбот Святой Петр покинул гавань Петропавловской крепости на Камчатке и взял курс на восток. Кораблем командовал капитан-командор Свенсен, датчанин на русской службе, которого царь Петр, когда бывал в хорошем настроении, ласково величал Иваном Ивановичем. Сам же командор называл себя Витусом Берингом. Его отца звали Ионы Свенсоном, но Иван Иванович предпочел девичью фамилию матери. Капитан и почти половина команды не вернулись из этого знаменитого и тяжелого плавания. В конце своей деятельной жизни Петр I вспомнил то, о чем мыслил давно, и что другие дела предпринять мешали, то есть о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. За три недели до смерти он написал любезному иван Ивановичу монаршую инструкцию. На ботах плыть с Камчатки возле земли, которая идет на норт искать, где она сошлась с Америкой, и самим побывать на берегу, и поставя на карту «приезжать сюда».